Глава девяносто восьмая. Конец. Чем кончаются все романы? Чем вообще кончаются книги? А жизнь чем кончается? Это может быть свадьба, но тогда подразумевается продолжение. В другой тональности, в другой системе жизни. И там тянется все та же бесконечная жизнь. Дети, быт, деньги, карьера, печали и радости, зрелость и старость, смерть в конце и цветы на могиле, дети, внуки держатся за руки и уходят вдаль, верные друзья клянутся на оружие, плывут облака. О, книга может кончаться конкретно смертью героя, или обоих героев, или всех героев. Классика трагедии. Шекспир обожал. Тяжелое прозрение и гора трупов. Жизнь все равно продолжается, но без них. Их жизнь и смерть – урок нам и пищи для раздумий и чувств. Смерть героя – как катарсис. Горе и гордость, боль потери и счастье величия в одном флаконе. Книга может кончаться победой или поражением. С какой стороны смотреть? Повержена великая «Великое Трое», Погибли Гектор и Приам, но ахейцы с победой, славой и добычей поплыли по домам. Или сага о викингах. Поход, битвы, победы, возвращение со славой и добычей. Или геройская смерть на поле брани и пир в Альгалле. Колумб открыл Америку. Стал генерал-адмиралом моря-океана. Разбогател. Был оклеветан, разорился, умер в нищете и забвении. Вот вам два конца на выбор – геройско-победный и пессимистический, смотря в какой момент ставить точку. А если это роман-катастроф? Ну тогда погибло почти все, но на обломках и руинах сохраняется искра жизни. Выжившие герои с надеждой и верой вкладывают все силы в возрождение семьи, рода, страны, культуры. Они еще нищие и малочисленны. Но перспектива развития, несомненно, и гимн жизни звучит на рассвете нового дня. Да. Хм. И такое часто бывает. В литературе. Вот китайцы молодцы, они сформулировали «поражение — это перспектива». Или «рубака и герой расстаются с оружием, удаляясь от сражений и суеты, усталость рождает прозрение». Он забирается в тихий сельский уголок, пашет землю и растит детей. И в старости, покуривая трубочку и глядя на играющих внуков, легически вспоминает бурную молодость, и седая жена держит его за руку. Пробит тоннель, и летит по нему свободно поток машин. Открыт новый континент. Построен город. Отражен напавший враг. Похоронены павшие и уцелевшие победители едут по домам восстанавливать свою страну. Расстались влюбленные, и десятилетия спустя старая жизнь прожита, встречаются случайно, и взгляд, рука, воспоминания, тихая старческая слеза, умиротворенная спокойная улыбка, спасибо за все, что было. И даже... И даже когда гибнет цивилизация, рушится мир, варвары пируют на развалинах, осквернены храмы и поруганы женщины, жизнь продолжится. Останется память. И могилы героев и родных, и завтрашний день, и способность дышать, жить, любить и строить завтрашний день и завтрашний мир. А варвары, они через тысячу лет продолжат твою культуру. и станут поклоняться ей, возведя себя в ее наследники, запомнив и почитая твоих друзей и соратников, героев великой старины. Ну так какой же смысл во всех этих концах? Если все они уже были, и понятно, какими они могут быть. Если впереди гибель страны, гибель цивилизации, культуры, истории, гибель даже памяти. Гибель языка, народы и расы, Боги, боги мои, впереди гибель рода человеческого он исполнил свое предназначение, создал новый вид существ, информационные и материально-энергетические системы, машины, роботы, компьютеры, могущественный и стремительно развивающийся искусственный интеллект. На ней будут переделывать мир, преобразовывать окружающее пространство. извлекая и вновь выделяя энергию, гораздо быстрее и эффективнее человечества. И человечество убежденно и с энтузиазмом заменяет себя ими, без принуждения, по доброй воле и собственному желанию, придумывая нелепые объяснения своим действиям, чтобы успокоить свою тревогу, тревогу самоубийцы. И близок срок уже близок срок. Дойдут ли когда-нибудь до человечества, какого человечества, книги Мэлвина Мелвина Баррета? Вернется ли блудный сын и герой, юный партизан к своему отцу? Накроет ли организацию киллера-патриота, или она разрастется и поглотит, втянет в себя ФБР, полицию, национальную гвардию и саму армию, наконец? Останутся ли осколки величайшего некогда государства разобщенными навсегда? Кого может интересовать теперь прозрение Джарада Симпсона? Кому из дела до некой непонятной холодной войны между двумя странами, исчезнувшими с карты давным-давно? Страсти и судьбы былых времен. Есть ли им конец? Конец романа подобен кромке корабельного флага. Он бьется и трещит на ветру. Его полит солнце и мочит дожди. Прочнейшая флажная ткань истрепалась по краю, разлохматилась, разбилась на отдельные пряди и нити. Они еще бьются и реют по ветру, щелкая и переплетаясь. Это бахрома гордого полотнища, символа веры. Ветхая, распадающаяся бахрома, трепещущей кромки флага. Вот что такое конец романа. Так что любая ровная обрезка всех судя по линии сюжета искусственная невозможна. В жизни так не бывает, всегда продолжается. Или прикурить новую сигарету, или еще кусок хлеба, когда проголодался, или выпить на поминках после похорон, или на завтра вставать, одеваться и добывать хлеб свой насущный. Или даже если ты ушел из петли под люстрой в свой последний полет. то еще вести тебя в морг, на вскрытие, транспорт, кладбище, могила, а кругом люди, и у них свои заботы не кончатся никогда. Эта книга кончается каждый миг, когда ты отрываешь от нее глаза. Но продолжается вечно, пока ты ее помнишь. Теперь мы будем драться в Агре, сказала Лела. Двадцатизарядный Маузер Ли Ванчуне не могло заклинить. Слава павшему величию, сказал Атос. «Никто никогда не умирает», — подумал кубинец. «Теперь в этой земле есть все, что надо для процветания. Кровь, железо, дерьмо и деньги», — сказал полковник. Старику снились львы. «Это был просто кусок жизни», — сказал ситка Чарли.